ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Что это?» – в полголоса вскрикнула левая рука Ди. Более чем удивлением или страхом, голос руки был наполнен ожиданием. «Голос Бога!» Ди бросил быстрый взгляд на дверь, затем побежал. Его цель была очевидна. Изменения произошли сразу же, потолок и пол поменялись местами, и стены громко смеялись, вытягивались и сжимались. Каждый камень в полу перевернулся за секунду, а лестница стала бесконечной спиралью, уходящей в никуда. Спускаясь вниз, лестница привела бы вас на два этажа выше, а поднимаясь вверх, вы бы оказались в подземелье. Нечеловеческие крики и стоны наполняли воздух своей симфонией. «Похоже, один из убийц успел ранить бога». С насмешкой заметила левая рука, когда они шли по лестнице, что крутилось и поворачивалось во тьме. «Возможно, он потерял возможность уничтожать силы снаружи. Свои руки, как раньше». Если это так, завтра они начнут массированную атаку. Неожиданно лестница под ним обломилась. Ди падал в темноту, вместе со ступенями ведущими в небо, но личный путь закружился в отдалении. Его левая рука поднялась над головой, крошечный рот раскрылся на ладони и начал со свистом втягивать воздух. Вскоре воздух обрел цвет, став самой тьмой. Даже звездам личного пути были поглощены. Словно сорванная снавеска, мрак превратился в единый поток, который втягивался в пасть, оставляя позади пепельное пространство. Пока Ди продолжал падать, четыре цепочки белых следов показались вдалеке. Шаги падали вместе с ним. А я вижу, ты выбрал это место специально, да? с восхищением спросил хриплый голос. Отсюда мы можем подобраться ближе, но энергетический коэффициент будет минимальным, а один или другой будет поглощен морем дирак. Направь меня туда, куда ведут эти следы. Горбо сказал Ди. «Это безумие! Связь с Лапласом еще слишком слаба! Если ты затронешь ее, ты отправишься в негативную зону!» И «Я недооценил их. Направь меня туда прямо сейчас!» Неразборчивые проклятия понеслись через серый мир, и Ди растворился в той же серости. Он стоял на каменном полу, комната была сложена из огромных камней, но пол не был плотно выложен плиткой ручной работы, не было небогато расписанного потолка ни стен, Грубо обтесанные глыбы были сложены как попало, искажая весь баланс и порядок крепости, и она утопала в голубом свете. Обернувшись, Ди увидел огромные железные двери, те самые двери, и они были открыты, приглашая любого войти или выйти, когда он пожелает. И кто-то уже так поступил. «Ассасины снаружи сейчас в другом измерении», — сказала левая рука. «Смысл их столкновения здесь был в том, чтобы показать, что у Бога есть и другие союзники». Было непонятно, кто вложил в сознание один неясный образ заключенного и мистера Стоу, выходящих наружу. Все еще пытаются, а? Его рука намекала на незатихающие крики: крики, что доносились из глубины сжимающейся тьмы. Это не было эхом, крики шли от пространства между железными дверями. Видимо, они упали назад. Каменные стены вокруг где закрутились, само пространство строгалось от боли Бога. Ди двинулся вперед без единого слова. Растянувшись в бесконечности, каменное подземелье было необитаемым. В итоге даже стены и потолок были потеряны из виду. Ди просто следовал за голосом. Каменная равнина пролегла во тьме, и Ди был на ней единственным путешественником. «Кем бы они ни были, ассасины действительно хороши. Те другие, которым ты позволил попасть сюда, смогли что-то сделать с Богом. Что это?» Остановившись, Ди посмотрел вперед. Пол содрогался, грохот прокатился по земле, В глубине тьмы извивалось нечто огромное и бледное. В 100 метрах впереди него существо скручивалось и било хвостом, словно умирающая змея. Когда охотник приблизился, стало ясно, что это щупальца. Удары по полу были очень жесткими. Если бы они били по цели в полную силу, Денис мог бы стоять на ногах. Слабо светящееся щупальца было чисто отрублено. Почти идеально круглый разрез был около 10 футов в диаметре, в то время как конец щупальца простирался далеко-далеко во тьме и исчезал из виду. Она примерно в три мили длиной. Не могу поверить, что она просто была отрезана. Восхищение сказал хриплый голос, так как это было частью тела бога. Волосы дико за его спиной подул ветер. Что это? Ахнула левая рука. Ветер постепенно набирал силу. Это плохо! Корек, боли бога стал ветром. Беги! Вдалеке послышался шум приближающейся толпы. Край черного плаща охотника заколыхался так сильно, что, казалось, будет разорван на части. Беги! Развивая скорость свыше тысяч миль в час, ветер достиг Ди за 10 секунд. Сейчас все должно быть ясно, сказал приглушенный голос. Покинув свое убежище Ди вышел наружу, равнина пролегающая камнем сейчас обдувалась нормальным ветерком. Нежным ветерком. Рядом лежало убежище, которое Ди только что покинул. Место Бога, просто отверстие достаточно глубокое, чтобы вместить одного человека. Я не думаю, что он мог стать тем ветром! «Всё не закончилось бы так хорошо!» — восхищение сказал хриплый голос. «Думаешь, ты смог бы унести себя своим собственным дыханием?» — ответил Ди. А, конечно!» — ответил голос, видимо, теперь все поняв. «Значит, ветер со скоростью 2000 миль в час был вздохом страдания бога?» Ди направил свой взгляд вдаль, крики боли продолжались, ничего не говоря, он пошел вперед. Было неясно, сколько времени прошло, потому что текущее здесь время не было временем обычного мира, когда был рассвет. Впереди Ди тьма стала еще более темной. Эй! сказал хриплый голос, пытаясь привлечь внимание. Он увидел лежащую вдалеке фигуру. Не замедляя шага, Ди подошел к телу. Он хотел взглянуть на его лицо. Лежа на камне его нижняя половина была покрыта свежей кровью, и это был заключенный. Нагнувшись, Ди проверил пульсы зрачки. Прежде чем поднял левую руку к восковому лицу мужчины. Попробуй. Лицо сформировалось на поверхности ладони. Это бесполезно. Он мертв. Игнорируя возражение хриплого голоса, охотник расположил крошечное личико над лицом заключенного. После пяти секунд труп заключенного открыл глаза, где отразился в его помутневших зрачках. Я думал, что ты придешь. Сказал он, проталкивая слова сквозь пересохшие губы. Голос, что шел из них, был моложе, чем можно было предположить. «Я рад, что последним человеком, которого я увидел, был ты. Я был ранен убийцами снаружи. Их было двое». Ди молчал. Он не попросил человека молчать, так как знал, что шансов спасти его не было. «Они были жестокими. Отрубили одну из рук Бога. Но они заплатили». Тот, кто ранен, получил больше, чем тот, что нет. Бог не любит прикосновения чужаков. Где Бог? Дальше, в своем храме. Иди в любом направлении, и ты попадешь туда. Что случилось с убийцами?» Заключённый закашлялся и после свет померк в его глазах. «Давай!» Крикнул на него хриплый голос, и свет вернулся. «Двое из них были направлены в полёт». «Думаю, они все еще внутри крепости. Я не знаю, но я уверен, что они не в полном рассудке. Бог накажет их, но не беспокойся. Он сделает всех сильнее вместо меня». «Всех? Ты имеешь в виду группу в лечебном центре?» Спросил Ди. Один лишь его голос был способен вызвать румянец восторга на лицо заключенного. «Это верно. Кто он?» «Ты увидишь. Скоро». «Я собирался спасти всех, используя силу Бога, но сейчас я не могу. Так что он должен. Ты знаешь, я никогда не хотел быть проклятым укушенным. На меня укусил тот вампир в лесах. Никогда не должен был входить в лес вечером. Я просто хотел дать ей... дать ей... дать...» Его голос внезапно оборвался... Он промямлил что-то, видимо, имя женщины. «Я работал в деревне. На те деньги, что заработал, я хотел сделать ей подарок». И возвращаясь, чтобы доставить его, он стал укушенным. Выражение его лица, все еще хранившего некоторую невинность юности, стремительно изменилось. Стало острым взглядом, и он вскочил. Протянув обе руки, где он закричал. Все закончат, как я! Все они станут укушенными! Я...» «Я заключил сделку!» И сказав это, он упал навзничь. Он мягко опустился на землю, а правая рука Ди подхватила его голову, поддерживая ее. Свет быстро гас в глазах заключенного. «Смерть вернулась к нему», — сказал хриплый голос. Но в конце Укушный сказал одну вещь. «Я заключил сделку!» Его тело яростно стряслось, а затем обмякло. Убрав руку, Ди встал. «Мне действительно не хочется этого спрашивать, но что ты собираешься делать?» Не отвечая хриплому голосу, Ди пошел. Поло и его плаща развивались вокруг него, словно крылья мистической птицы. Он даже не оглянулся на мертвеца.